Вечерам очень редко заходил карабинер проверить, на месте ли он. После заката до рассвета Стефана не имел права покидать дом. Карабинер, озаренный светом, безмолвно останавливался у двери, тихо здоровался и уходил. Товарищ с карабином на плече поджидал его в тени. Однажды, разыскивая кого-то, заглянул и их начальник в сапогах и короткой накидке. Он побеседовал со Стефаном на пороге, с любопытством разглядывая комнату. Стефана, когда он подумал о просторной казарме, на площади, которую карабинер подметал каждый день, и о выходящих на море красивых балконах, охватил стыд за сваленные в углу кульки, коробки, за беспорядок и вонь. На первом этаже казармы располагались камеры — с окнами, забитыми досками так, что свет в них проникал только сверху. Каждое утро, проходя под ними, Стефана думал, что из-за грязи они немножко похожи на его комнату. Иногда оттуда наносился шум голосов или бренчания котелка. И тогда Стефана узнавал, что там, в темноте, находится какой-то заключенный, воришка или бродяга. Камеру никто не станет превращать в дом. А Стефана постоянно ощущал вокруг себя невидимые стены. Иногда, играя в карты в истерии среди сердечных и внимательных лиц этих людей, Стефана чувствовал себя одиноко и ненадежно, болезненно обособленным среди этих временных для него людей. Капрал, закрывавший на все глаза и позволявший ему посещать Астерею, не знал, что Стефана при каждом воспоминании, при каждой неприятности, повторял, что все равно это не его жизнь, что эти люди и их шутливые слова далеки от него, как пустыня, а он сильный и когда-нибудь вернется домой». Гаитана каждое утро бесстрастно приветствовал его. Увидев Стефана, эти хитрые глазки, а вслед за ними и этот маленький рот, сразу оживлялись. Гаитана предпочитал не играть, а беседовать со Стефана, и все собравшиеся от них не отходили и внимательно навостряли уши. Гаитана два года назад служил в высокогорной Италии сержантом. Другие посетители были высохшими и темными. Они были готовы одобрительно кивнуть или улыбнуться, даже если в тоне голоса Стефано только слышался намек на шутку. Среди них был один лысый, но молодой, который раскрывал перед собой газету и снизу вверх просматривал страницы, бросая взгляды на присутствующих и медленно цедя слова. Иногда к нему подходила его дочка, передавая ему поручение матери, которая стояла за прилавком их маленькой бакалейной лавки. Отец отвечал раздраженно, и девочка убегала. И Стефана, который вначале слушал это с удивлением, заметил, что лысый мужчина его рассматривает, улыбаясь и как бы извиняясь. Как и все улыбки этих людей, улыбка лысого Винченцу была сдержанной и мягкой, Улыбались даже его темные, внимательные глаза. Очень много шуток звучало по поводу магазина Винченцо. Его спрашивали, не в Алжире он научился, как заставить жену работать. Винченцо отвечал, что с обычной продажей прекрасно может справиться и женщина, ведь женщины лучше умеют убалтывать покупателей. «Хотя бы заполнил магазин хорошенькими продавщицами», — говорил Гаэтана, подмигивая Стефану. «Как это делают в других странах, а?» «Зависит от продаваемого товара», — не поднимая глаз, отвечал Винсенту. Тут бывал и молодой человек с курчавой бородкой, который, сидя в углу, иногда беседовал с финспектором. Но он никогда не здоровался со Стефану. И как приходил, так и уходил, не давая Гаэтану времени подшутить над собой. Стефана не был уверен, но все равно ему казалось, что именно этот, курчаво бородой, сидя верхом на стуле перед парикмахерской, пялился на пустую, залитую солнцем, площадь. В тот полдень, когда он в наручниках и с чемоданом в сопровождении карабинеров вышел со станции и направился в муниципалитет. Стефана не мог точно вспомнить свое прибытие. Безумная усталость, душный морской воздух, занемевшие руки, безграничные ленивые взгляды людей до сих пор вихрились в душе, смешиваясь с новыми лицами в одном непрерывном мельтешении. Тогда он оглянулся на море, скалы, деревья и улицы. Какие лица он видел, пересекая площадь, припомнить ему не удалось. То ему казалось, что все вокруг было безучастной пустыни, а то, что, как толпа на ярмарке, люди сбивались в кучки и долго смотрели ему вслед. Тогда было воскресенье, и теперь узнал, что много бездельников поджидало тот поезд. Этого курчаво-бородого молодого парня звали Джанино, и он ему казался враждебным. Опершись спиной на прилавок, Джанино как-то закурил сигарету и заговорил с свинченцу. — О чем рассказывает твоя газета? Что алжирцы уже измылили все твое мыло? Или они его съели с хлебом, как масло? — Вот вы шутите, дон Джанино. А я, будь мне столько, сколько вам, непременно вернулся бы туда. Золотая страна, белый Алжир — И Винченцо поцеловал кончики своих пальцев. «Почему белые? Ведь там все черные. Это ты их отмыл?» — ответил Джанино. Отлепился от прилавка и пошел к двери. «Винченцо вернется в Алжир, когда ты, Джанино, вернешься в Сан-Лео», — проговорил Гаитану. Джанино довольно улыбнулся. «Уж лучше иметь дело с женщинами, чем с финансовой гвардией». Чем лучше тебя узнают женщины, тем усерднее они тебя ищут, прямо как финспекторы. Фин Джанину сжав губы, засмеялся и ушел. Через несколько минут и Стефану вышел на улицу. Он направился к муниципалитету, чтобы завершить таким образом полдень и справиться о почте. И тут из-за угла появился Джанину. Поговорить нужно, инженер. Стефан остановился и удивленно уставился на него. Мне нужна ваша помощь. Вы разбираетесь в домах? Мой отец проектировал домик и забыл о лестницах. Он предусмотрел все, даже террасу, но про лестницу забыл. Вы что-то понимаете в проектах? Я электротехник. Да и был им чуть больше года, — ответил Стефана, улыбаясь. Да ладно, разберетесь. Приходите к нам. Дадите нам совет по освещению. Сегодня вечером. — Вечером я не могу, — Стефана снова улыбнулся. — Но капрал мой друг. Приходите. — Лучше не надо. Вы заходите ко мне. Весь тот вечер Джанин, но в полутьме двора, пытливо улыбался. Чтобы увидеть его светлые зубы и услышать вежливый голос, не нужен был свет. Он сидел верхом на кресле и по контрасту со светлым пятном двери сливался с темнотой ночи, погружая свои слова в шепоты и шорохи моря. «В доме жарко и плохо пахнет», — говорил Стефану. «У меня сохранились тюремные привычки. К камере привязаться невозможно. Из нее нельзя сделать комнату». «Этот свет на потолке раздражает вам глаза. Он слишком резкий. Свеча была бы лучше». В комнате на ящике виднелся еще нераспакованный чемодан. — Вы всегда готовы уехать? — прямо с порога спросил Джанино. — Он здесь как заклинание, ведь даже завтра может прийти приказ о моем переводе, как будто крутишься в постели. Тюрьма или ссылка — это не только заключение как таковое, это зависимость от листка бумаги. Сидя напротив, они рассматривали друг друга. Раздавался плеск моря, Стефана улыбался. «У нас говорят, что вы грязнули. Думаю, что я грязнее вас». Джанина рассмеялся и вдруг сделался серьезным. «Да, мы грязнули», — сказал он. «Но я вас понимаю, инженер». «Понимаю, почему вы не распаковываете свой чемодан. Мы люди беспокойные. Нам хорошо повсюду в этом мире, но не в своей деревне». «Но деревня неплохая». «И я вам поверю, когда вы распакуете чемодан», — ответил Джанино, опершись щекой о руку. Дом Джанина тоже выходил на море, но Стефана отправился туда на следующий день нехотя потому что, когда он проснулся, им овладело привычное беспокойство. Он всегда с тревогой просыпался на рассвете и лежал в кровати, закрыв глаза, отдаляя то мгновение, когда все осознает. Но для него не существовало сладости полудремы. Его звали «Солнце и море», в комнате светлело, и у него болело сердце. Он ощущал животную тоску, проваливаясь в неясные обрывки сна — Спрыгнув с кровати, он просыпался. Однако в то утро беспокойство не покидало его, пока он не вышел на улицу. Покой предыдущего вечера рассеялся, когда он вспомнил, что слишком много говорил о себе. Джанина дома не было. Пришла его мать, которая ничего не знала о Стефано, и провела его в гостиную с полом из красных плиток, заваленную пыльными бумагами. Стены этого дома были толстыми, как скала. Из маленького окошечка виднелось немного зелени. Джанина ушел на рассвете. Когда мать услышала о проектах, она скривила рот и начала смеяться. Потом вошел отец, сухой мужчина с обвислыми пожелтевшими усами. На свои семьдесят лет он не выглядел. Он знал о Стефану, но расправился с проектами одним махом. «Я бы хотел, чтобы вы о них поговорили с моим сыном». — Свою часть я уже сделал. — Не думаю, что смогу быть вам полезен, — сказал Стефану. Отец Жанина развел руками, шевеля усами в знак одобрения. Мать крупная женщина с массивным лицом пошла приготовить кофе. Из серебряного кофейника она разлила дымящийся напиток в позолоченные чашечки, стоявшие прямо на столе, а не на подносе. Отец, который... Покашливый ходил около облупившейся стены, подошел к столу и сел. Кофе допил только Стефано. Две другие полупустые чашки остались на столе. — Я знаю о вашем деле, инженер, — говорил старик, положив руки на колени. — Вы не один такой. — Я знаю наше время. — Как вам здесь? — спросила сеньора. Старик вскочил. «Как он может себя здесь чувствовать? Мерзкие деревни!» «Ведь вы не можете тут работать!» Стефан рассматривал фотографии на стенах и выцветшие ковры и спокойно отвечал. «В этой старой гостиной холод от камней просачивался в ноги. Он отказался от еще одной чашечки кофе, и сеньора его отпустила». «Надеюсь, что вы хорошо повлияете...» На моего сына неудачника, вдруг произнес старик. Он смотрел с тревожной улыбкой, а когда Стефана поднялся, чтобы попрощаться, протянул ему обе руки. Ваше посещение для нас честь. Приходите еще, инженер. Стефана на минутку зашел в дом за книгой. Утро было в разгаре, а у него из головы не шла эта прохладная и обшарпанная гостиная. С усилием ему удалось вспомнить, о чем он думал до нее. Босая служанка с крутыми бедрами из дома с геранями должна была жить в подобных комнатах и шаркать ногами по красным плиткам. А может быть, серый дом был поновее? Но в этих золоченых чашечках, в этих старых пыльных безделушках, в этих коврах и в этой мебели в холоде камней заключалась душа прошлого. Эти дома всегда закрыты, возможно, когда-то они были освещены солнцем и гостеприимны, в них текла другая жизнь и было другое тепло. Стефана они казались усадьбами его детства, закрытыми и пустынными в стране воспоминаний. Сухая красная земля, серые оливковые деревья, мясистые опунции, изгороди, темная худоба женщин, в которых воплощалось все дикарское этих полей и этих гераней. Все украшало когда-то эти дома, теперь мертвое и молчаливые. Во дворике Стефана встретил дочь хозяйки, такую же старую, как и сама хозяйка его дома. Она степенно сметала в ров мусор. В это непривычное для него время он увидел и стайку соседских ребятишек, которые играли и шастали по террасе на крыше. Дети вопили, а женщина застенчиво ему улыбнулась. Она всегда поступала так, увидев его. У нее было пухлое, увядшее лицо, и она была одета во все черное. Вдова, или же ее муж, жил в каком-то далеком городе. Она проводила его до двери прибранной комнаты, и Стефана пришлось обернуться, чтобы ее поблагодарить. Женщина, положив метлу, стояла неподвижно, не отводя от него взгляда. Перестеленная и заправленная кровать делала всю комнату более уютной. «Когда-нибудь вы уедете», — произнесла женщина глухим голосом. «Вспомните ли вы тогда о нас?» Стефана увидел на столе тарелку с плодами опунции. Он постарался придать своему лицу выражение благодарности и что-то пробормотал — «Вас почти никогда не видно», — сказала женщина. «Я искал книгу». «Вы слишком много читаете, потому что один», — продолжила женщина, не двигаясь. Она всегда вела себя так, когда в полдень что-нибудь ему приносила. Они долго молчали, женщина кидала на него продолжительные взгляды, хотя это и смущало Стефана, ему было приятно». Женщина краснела, ее глухой голос замолкал, и в этом молчании таилась нежность. Все это вызывало у Стефана беспокойство. «Нет, я не один», — уверенно произнес он в то утро, подошел к двери, прикоснулся к ее щекам, притянул ее к себе. Его поцелуй пришелся на ее затылок. На крыше слышалась глухая возня ребятишек в замешательстве от собственной смелости он прижал ее к груди женщина не убежала и прильнула к нему, но поцеловать не позволила вдруг стефана охватило острое как это случается по утрам непреодолимое желание женщина как ребенок стала гладить его волосы стефана не знал что ему и сказать когда он сжал ее груди женщина отстранилась и улыбаясь серьезно посмотрела на него. Ее лицо раскраснелось, по нему текли слезы. Она была почти красива и начала шептать. «Нет, не сейчас. Если вы меня на самом деле любите, я вернусь. Но мы должны быть осторожны, все следят. И я одинока, как ты. Нет, если ты меня любишь, сейчас вернется Винченцино, А теперь оставь меня». Вошел." Винченцино, черный мальчишка с полной амфорой. Стефана помог ему поставить ее на подоконник и поискал монетку. Но Элена, та женщина, взяла племянника за руку и ушла, даже не обернувшись. Стефано, улыбаясь, бросился на постель. Он видел пристальный взгляд женщины. Его вновь охватило желание, и он спрыгнул с кровати. То, что он находился здесь в непривычное время, вызывало у него улыбку. Как будто бы он смог осмелиться на все. Он вышел и отправился на пляж, чтобы не встретиться с женщиной вновь. Море, когда его мысли были заняты другим, было прекрасно, как и в первые дни. Мелкие волны, окаймленные пеной, ласкали его ноги. Гладкий песок блестел, как мрамор. Поднимаясь к домам вдоль запыленной изгороди, Стефана представлял, что вместо Элены он обнимал и целовал басую девушку из дома с геранями. «Было бы недурно повстречать ее», — пробормотал он, чтобы услышать свой взволнованный голос. «В такой день надо действовать». Он вообразил, как она, безумно влюбленная в него, весело танцует, ее удивленный взгляд из-под низкого лба. В этом сумбуре ему пригрезились темные пятна ее сосков. В эстерии он застал Винченцо, который читал газету. Они обменялись приветствиями. — Мне кажется, что сегодня воскресенье, — сказал Стефано. — Вы купались, инженер? — У вас всегда воскресенье. Стефано сел и потер лоб. — Хотите кофе, Винченцо? Винченцо сложил газету и поднял голову. Он удивленно улыбался, поблескивая лысиной. «Благодарю вас, инженер!» Его голая голова напоминала голову младенца. До сих пор, если он надувал губы, то вызывал у Стефана жалость. «Голова для красной фески!» «Всегда воскресенье!» — воскликнул Стефана. «Ведь вы жили в городе и знаете, как тоскливо по воскресеньям!» «Но в то время я был молодым, может быть, «Сейчас вы старик?» — Винченцо ухмыльнулся. «Когда возвращаешься в деревню, стареешь. Моя жизнь прошла в другом месте». Принесли кофе, они стали медленно его смаковать. «Что вы сегодня едите, инженер?» — неожиданно спросил Винченцо, глядя, как удаляется старая хозяйка. «Тарелку спагетти». А потом жаркое, продолжил Винченцо, Сегодня утром продавали наловленную при луне около скалы рыбу, и моя жена ее купила. Рыба вся в чешуе, но нежная. Видите, для меня не воскресенье, у меня только спагетти. Только, черт возьми, вы молодые, и здесь вы не в тюрьме. Но я на мели, я еще не получил пособие. «Черт возьми, но оно вам положено. Конечно, вам его дадут». «Я не сомневаюсь, а пока питаюсь оливками». «А почему тогда раскошелились на кофе?» «Не так ли поступают и ваши арабы?» «Предпочитают кофе обеду». «Мне жаль, инженер. Макароны и оливки. На следующий раз угощаю я». «Оливки я ем вечером, извините». С хлебом вкусно. Винченцо покраснел и рассердился. Сложив газету, стукнул ею и произнес. «Вот ваш заработок. Извините, инженер, но вы дурень. С правительством не спорят».